День третий. 15 мая 2010 года. Вернонская больница. Аргументация. Глава тринадцатая. Над кроватью на часах светились цифры. Час тридцать две. Заснуть не удавалось. Последняя медсестра заглядывала сюда больше часа назад.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 На тумбочке высится стопка журналов. Когда в палату заходит медсестра, я делаю вид, что читаю ему вслух. Но стоит ей закрыть за собой дверь, умолкаю. Если он, как они утверждают, все понимает, значит, поймет и это. Я снова посмотрела на капельницу. Медсестры объяснили, что капельница поддерживает в нем жизнь.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 Всех трех, одну за одной. Он смотрел на меня безумным взглядом. Понял. Уж этот он точно понял. А чего он хотел? Я ждала. Как много времени прошло. Пятнадцать минут, полчаса. Я взяла со стула журнал. «Нормандия»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 Глаза были по-прежнему открыты, но застыли неподвижно. Я поднялась. Снова воткнула иглы капельницы. Комар носу не подточит. Но потом, чуть подумав, опять их вырвала. И нажала кнопку вызова. Примчалась медсестра. Я напустила на себя испуганный вид. Не слишком, чтобы не переигрывать. Объяснила, что заснула, а когда проснулась, обнаружила, что... В общем, сами видите. Медсестра осмотрела вырванные трубки и расстроилась так, как будто это она во всем виновата. Надеюсь, у нее не будет неприятностей. Во всяком случае, я никаких претензий предъявлять уж точно не стану. Она побежала за врачом. Меня охватило странное чувство, остатки злобы, перекрываемые ощущением свободы. Нахлынули сомнения. Что теперь делать? Пойти все рассказать полиции или продолжить изображать в Жаверни серую мышку?